Дом, увитый лозой. Милях в трех от небольшого города Нортон, что в штате Миссури, близ дороги, ведущей к Мейсвиллу, до сих пор стоит старый дом, чьими последними жителями были гардинги. В 1886 году он опустел, и нет, пожалуй, никакой надежды, что кто-то когда-нибудь в нем поселится. Беспощадное время — и небрежение людей, живших вокруг, способствовали его преображению в весьма живописную руину. Человек нездешний, незнакомый с историей дома, едва ли счёл бы дом проклятым, но по всей округе за ним укрепилась именно такая злая репутация. Окна в нем были без стекол, дверные проемы без дверей. В крыше сияли большие дыры. Краска на досках, которыми он был обшит, облезла, и они посерели от непогод. Но эти верные признаки дурного места были частью скрыты от стороннего наблюдателя, а частью смягчены обильные листовой виноградной лозы, которая обвивала почти все строение. Вот об этой лозе, принадлежащей к той разновидности, которую ни один ботаник не возьмется определить точно, и будет наш рассказ». Семейство, о котором мы уже упомянули, состояло из Роберта Гардинга, его жены Матильды, мисс Джулии Вент, ее сестры и двух маленьких детей. Роберт Гардинг был мужчиной молчаливым и довольно неприветливым. Друзей среди соседей он так и не обрел, да, надо сказать, не больно и стремился. Лет ему было около сорока. Он отличался скромностью и трудолюбием, а средства для жизни ему доставляла небольшая ферма. «Ныне она сплошь заросла кустарником и куманикой». Тут надо еще сказать, что на Гардинга и его невестку соседи посматривали неодобрительно. Им, похоже, казалось, что те слишком уж много времени проводят вместе. Но они, скорее всего, ошибались, поскольку в те годы никто бы не посмел открыто пренебрегать общественным мнением. Впрочем, в сельском Миссури моральный кодекс особенно строг и неукоснителен». Что до миссис Гардинг, то это была кроткая женщина с грустными глазами. И еще у нее не было левой ступни. В 1884 году миссис Гардинг отправилась навестить свою мать, которая жила в Айове. Именно так ее муж отвечал на все вопросы, причем в такой манере, что спрашивать далее никому не хотелось. Она так и не вернулась, а двумя годами позже. Уехал за границу и гардинг со всем остальным семейством. Просто уехал. Он никому не продал ни свою ферму, ни иное свое имущество. Не назначил никого приглядывать за домом, мебелью и прочим. Никто из соседей даже не знал, куда он отправился. Да и дела до этого, правду сказать, никому не было. Естественно, вскоре из комнаты исчезло все, что можно было сдвинуть с места. И дом своей заброшенностью стал наводить на мысль, что в нем нечисто. Минуло года четыре, а может быть и пять. Одним летним вечером преподобный Джи Грюбер из Нортона и мейсвилдский адвокат по фамилии Хаят, прогуливаясь верхом, встретились как раз перед домом Гардинга. У них было о чем поговорить, поэтому они спешились и уселись на крыльце. Обменявшись несколькими шуточками по поводу мрачной репутации дома, Они тут же о них позабыли и заговорили о делах практических. Беседа их затянулась до заката. Здесь еще следует сказать, что вечер был жаркий и безветренный. Вдруг оба вскочили с крыльца, изумленные. Длинная виноградная лоза, которая закрывала большую часть фасада и свисала по обе стороны крыльца, задрожала, шумно трепеща всеми своими стеблями и листьями. «Будет буря!» — объявил Хаят. Грюбер ничего не ответил, просто молча указал собеседнику на деревья, что стояли поблизости. На них ни один листочек не шелохнулся, и даже самые тонкие веточки, ясно видимые на фоне светлого еще неба, были совершенно неподвижны. Оба неторопливо сошли с крыльца, остановились на лужайке перед домом и уже оттуда посмотрели на лозу, которая теперь была видна целиком. Она продолжала трепетать, но ни священник, ни юрист так и не смогли понять причину. «Лучше нам убраться отсюда», — сказал священник. Что они сделали? Позабыв о том, что ехали каждый в свою сторону, они вместе направились в Нортон, где и рассказали о странном происшествии своим друзьям, людям надежным и благоразумным. На следующий вечер, примерно в тот же час, Грюбер, Хаят и еще двое, чьи имена нам не так уж важны, снова приехали к дому Гардинга, и загадочное явление повторилось. Лоза, несмотря на безветрие, шумела и трепетала вся от корня до кончиков ветвей. Она дрожала даже тогда, когда все четверо взялись за ствол, пытаясь удержать ее. Люди смотрели на это не менее часа, а потом уехали, так ничего толком и не поняв понадобилось не так уж много времени, чтобы весть распространилась по округе и возбудила любопытство всех окрестных обитателей. И днями, и по вечерам люди толпами собирались у дома Гардинга посмотреть на знамени. Кажется, не всем довелось увидеть явление воочию, но все безоговорочно верили свидетелям знамения. По счастью, а может, к несчастью, в один прекрасный день кто-то никто уж, наверное, не помнит, кто именно, предложил просто выкопать лозу, что и было сделано, хотя и после длительных споров. Ничего особенного так и не нашли, если не считать сам корень, который оказался более чем странен. На глубину петели шести футов корень, имевший у выхода на свет несколько дюймов толщины, шел прямо вниз, и только потом начинал ветвиться, разделяясь на корешки, корешочки и волокна, которые переплетались на редкость причудливым образом. Когда их тщательно освободили от земли, открылся, что называется, единый образ. Разветвляясь и сплетаясь, обвивая друг друга, корни образовали частую сеть, размерами и формой, поразительно напоминающую человеческую фигуру. У нее были и голова, и туловище, и конечности, на которых отчетливо определялись даже пальцы. А на клубке, который можно было счесть за голову, некое подобие лица. Фигура располагалась горизонтально. Тонкие корешки лозы уже начали сплетаться в подобие грудной клетки. Впрочем, эта странная скульптура была не вполне совершенна. Десятью дюймами ниже того места, где можно было предполагать колено, корешки раздваивались и далее росли как попало, что и свойственно растениям. Таким образом, у фигуры этой не хватало левой ступни. Напрашивался единственный вывод, причем вполне очевидный. Люди наперебой предлагали, что надо делать дальше, и никак не могли прийти к чему-то одному. Дело решил шериф графства, которому закон давал право распоряжаться брошенным имуществом. Он велел положить выкопанное корневище на прежнее место и засыпать землей, что и было сделано. Со временем выяснилось лишь одно обстоятельство, заслуживающее внимания и упоминания. Госпожа Гардинг не появлялась у своих родственников в Айове. Они даже не знали, что она собиралась их навестить. О Роберте Гардинге и членах его семейства так и не поступило никаких известий. Дом его до сих пор сохраняет свою мрачную репутацию, а лоза оправилась, снова укоренилась и разрослась еще больше. Так что какой-нибудь человек, у которого не все в порядке с нервами, может посидеть под ее сенью приятным вечером, когда кузнечики наперебой рассказывают друг другу не весь что, да к вдали жалобным криком напоминает, что все в этом мире идет не так, как следовало бы.